Павлик внушительно произнес «Под мою ответственность. Вахтерше было под 60 Уже не мамаша, еще не бабуся. Она недавно заступила. Днем это спалась и теперь искала случая размяться перед дремотным однообразием ночного дежурства». «Это под какую твою ответственность?» — возразила она. «Ты смотри, а что?» «Я из Френса это общежитие!» «Ах ты!» — похлопила вахтерша, и глаза ее заблестели от удовольствия. «Пустит!» — подумал Коля. «А у тебя кто?» Коля сунулся было сказать, что родственник, но благополучный. Этот вариант сорвался, ибо Бабаблик успел ответить свое. «Товарищ!» «Товарищ?» — в голове вахтерши появилось сомнение. «Это где ты себе таких товарищей нашел?» «Хотя, может, и не пустить!» «Есть порядок», — поскушневшим голосом сказала вахтёрша. «Вот возьмёт завтра пропуск, как положено, тогда пускай. А так, чего ему на ночь глядя тут делать?» Коля посмотрел на вахтёршу, понял её и сказал Витила, подыгрывая нескучным её словам, о скрытому настроению. «Что люди добрые ночи делают?» «Чайники в кухне воруют!» Та подумала немного и сказала Павлику «Ну, смотри, под твою ответственность!» Еще поднимались по лестнице, а Коля уже почувствовал теплую усталость и покой. Не задавшийся вечер не слишком его огорчил. Не склеилось, ну и черт с ним. Зато здесь, в этой общаге, все было нормально. И вахтерша и затертая подметками казенная лестница. А когда Павлик открыл дверь, Коля увидел на полу в прихожей грубу обуви. И груда это было тоже нормально. В данный момент у Коли на земле своего было мало, но достаточно все, что он понимал. А эту грубу он понимал хорошо. пар 20. И все по делу. Резиновые сапоги — ясно, и ботинки на байке — тоже ясно, и, наверное, туфли для праздника, и кеды для малой грязи, и тапочки. «Бери тапочки», — сказал Павлик. И тапочки были по делу, а значит, на полу в прихожей никакой свалки не было, а царил разумный порядок. Павлик жил хорошо и просторно. Однокомнатная квартира и всего три койки. На одной спал парень. Когда зажгли свет, он не проснулся. «Жорка», — сказал Павлик, — «шофер, у него смена с пяти». И комната была нормальная. Три тумбочки, три стула, общий стол посередине, а на столе в бутылке из-под кефира еловая ветка. отель сказал Коля, но без выражения, потому что устал. не ноги, не тело, а что-то...» Внутри стерлась и обвисла, как сношенная портянка. «Душа, что ли?» «Вот это вот Колька Рустама», — показал Павлик. «Он на курсы уехал, а у окна моя. Где хочешь?» «Где скажешь», — ответил Коля. Ему было без разницы, и проще бы лечь на пустую. Но он решил побыть гостем, чтобы дать Павлику возможность побыть хозяином. «Ложись на мою. Все окна?» — решил Павлик. «Есть хочешь?» «Кто ж по два раза в вечер ужинает?» — отказался Коля. Картошкой он не насытился, но сработало правило. С первого момента вести себя независимо, чтобы не ты просила тебя. Тогда и дальше станут просить и радоваться, если согласишься. Разделись и легли почти молча. Правда, Павлик попытался утешить гостя. И не обратил внимания, что так вышло. Ну, не огорчайся. Но Коля удивился. Я-то и тем пресек разговор. Уже когда легли и погосили свет, Павлик вдруг позвал. Коля, ну, можно тебя спросить? Давай Без охоты согласился Коли